ЧАСТЬ ПЯТАЯ. НЕКРОМАНТ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Уиллос, заложив руки за спину, шел по небольшой каменной дорожке, петляющей между деревьями. Остановившись, он сорвал крупное красное яблоко, висящее на ветке дерева, и не без удовольствия откусил. Плод оказался сладким и сочным. «Надо будет выразить благодарность садовнику», — подумал он, продолжая путь. Внутри крепости располагался небольшой зеленый скверик, закрытый для большей части клана. Находиться тут было своего рода привилегией, который Уиллос по большей части пренебрегал. Он не понимал, зачем шастать в этом маленьком зеленом пятачке, когда за городом вполне себе полноценный лес. А вот Кассандра любила тут отдыхать, и именно ее он искал. Черноволосая девушка, как всегда, обнаружилась у маленького пруда, в котором плавали утки. Эти упитанные птицы знали, что тут они всегда найдут себе пищу, отчего в иные дни уток тут было куда больше, чем места в пруду. Девушка сидела на лавочке и кидала птицам крошки, делая вид, что не заметила появления коллеги ровно до того момента, когда он не подсел рядом. «Что на этот раз?» — улыбка сошла с ее губ. «Да так. Всего лишь кровавые ритуалы на нашей территории», — вздохнул Уэллос, после чего коротко рассказал о произошедшем. Кассандра слушала внимательно, но потому, как дергался ее уголок рта, было понятно, что девушка крайне раздосадована услышанным. «Массарова семя», — выругалась она. «Кто еще об этом знает?» «Местное отделение клана, в котором едва ли десять человек, Дрэк и Кира». Но ну и мы с тобой. Собираюсь тогда послать оперативную группу из бойцов и дознавателей. Лучших из лучших. Если все настолько плохо, как я думаю, то Теорим будет в ярости. Как ни кстати. м mm. Сегодня пришло извещение. Через несколько месяцев планируется новый рейд в Стержень, куда более крупный, чем прошлый. Участвуем мы, Диклас и Бламор. Мы должны будем зачистить 123-й подземный этаж. «Тот самый, который сломали зубы сородинцы полгода назад?» Скверно. «Да», — подтвердила Кассандра, раздраженно цокнув языком. «Мы сейчас должны все силы пустить на подготовку к нему, а вместо этого будем вынуждены заниматься тем, что вскрыли твои подчиненные. Ведь просто так подобное не оставишь!» Она зарычала и гневно бросила целую горсть хлебных крошек птицам. «Расслабься!» — вздохнул Уиллос. Мы совсем разберемся. Где сейчас Саймон? А мне почем знать? буркнула она. Но это же ты с ним спишь, а не я, хотел высказать голос, но сдержался. Кассандра и Фрил скрывали свои отношения, хотя все вокруг и так про это знали. Видимо, опять свалил заниматься своими делами, ничего не сказав. Она из-за этого злится. Ясно. Значит, она стала разгребать все дерьмо именно тебя. Кассандра утвердительно кивнула, недовольно поджав губы. «У тебя две недели, Уиллас. Можешь использовать все ресурсы, Вздернуть хоть сотню связанных с этим человек, не заботясь об их положении и связях. Но чтобы все было улажено за этот срок, к моменту отбытия мы должны быть в полной готовности». «А мои?» «Тоже идут. Все. Мы не можем разбрасываться подобными кадрами, да и стержни им рано или поздно придется побывать». «Я не пошлю их на передовую, но пусть будут». «Хорошо», — не стал спорить Уиллаз. Да будет от Рима. «Известно точно, что будет строс». «Некромант?» — фыркнул мужчина. «Да. Про остальных пока ничего не знаю. Но вряд ли он будет один. В рейде примут участие сразу несколько старших офицеров». «Не так уж и плохо», — задумался Уиллаз. «Не знаю, насколько мощную поддержку они нам окажут, «Но всякое лучше, чем обходиться только своими силами. А теперь все, иди. У тебя каждая минута на счету». Вздохнув, мужчина поднялся со скамьи. Радовало во всем этом его только одно — пленница, которую захватил Дрейк. С ее помощью можно попытаться распутать этот клубок. Но Уиллос еще не знал, что в этот самый момент пленная фори с петлей на шее висела в собственной камере. Как только мы закончили разбирательство с местным отделением клана и стражами правопорядка, сразу же двинули в путь, сели в карету и просто уехали. «Как себя чувствуешь?» — спросил я у Киры. Девушка вымученно улыбнулась, коснувшись забинтованного бока. «Не так плохо. Щиплется немного, но переживу». Жизненно важные органы не были задеты, да и само ранение, по словам целителя, было не таким уж серьезным из-за того, что у девушки крепкая мускулатура. Большая часть урона пришлась именно на нее, Но я все равно волновался. «Дрейк, то, что я тогда тебе рассказала...» Тихо заговорила она, уперев взгляд себе под ноги. насчет Сали, моей сестры, о которой я говорила...» «Можешь не рассказывать, если не хочешь?» «Нет, я должна. Она была не совсем моей сестрой. Не в человеческом понимании. Она была таким же образцом, как и я. Восемьдесят вторая...» Так ее называли, а меня семьдесят первая. Но она придумала себе другое имя, Салли, а затем и мне, Кира. Мне не нравилось. Я считала эти имена глупыми и вообще...» Девушка замолчала, шмыгнув носом. Видимо, она слишком глубоко погрузилась в воспоминания. «Была не слишком вежливо с ней. Она вечно что-то придумывала, была жизнерадостной и очень доставучей. Разве это так плохо? Ты просто не понимаешь, на что была похожа наша жизнь. Весь мой, наш мир сводился к маленьким тесным камерам, в которых не было кровати и лишь дырка в полу для нужд. Даже одежду нам не выдавали, ведь одежда для людей, а не образцов. Для них мы были не лучше животных. Днем на нас ставили опыты, а ночью мы проводили в камерах в полной темноте. И так день за днем. Я не знаю, сколько нас было изначально, но каждый день кто-то умирал. И ты не представляешь, насколько я жаждала смерти». А когда в соседнюю камеру перевели Сали, мой мир изменился. Вначале своими разговорами и пристуковинями она меня очень раздражала, но в итоге она стала единственной, ради кого я продолжала жить». Ира вновь замолчала. Ее губы дрожали, на глаза наворачивались слёзы. «Пока... пока в какой-то момент они не приказали нам драться. Они хотели проверить, кто из нас сильнее. Мы должны были драться насмерть, и я убила ее. Этими самыми руками. то, кто стало для меня смыслом жизни, светом в мире кромешного мрака. Если бы не она, я бы... Я бы сдалась. Позволила бы им себя сломать или покончила бы с собой. Кира. Я взял ее за руку, но она даже не посмотрела на меня. Девушка сейчас была словно где-то далеко, в прошлом, вновь переживая те страшные события. И что самое ужасное, я даже не помню, как это сделала. Я помню начало схватки, Затем клокочущую внутри ярость. И вот я уже стою над изуродным телом Санни. с тех пор, когда я вижу кровь, меня словно парализует. Я словно возвращаюсь в тот момент, когда сражалась с ней и...» Кира заплакала, и я не придумал ничего лучше, чем обнять ее. Ей потребовалось несколько минут, чтобы вновь взять себя в руки. «Спасибо, Трейк, тихо произнесла она. «Ты, Уэллс, единственный, кто вернул мне веру в людей. Приятно слышать». улыбаясь ей. Девушка еще раз шмыгнула носом, а затем положила голову мне на плечи и прикрыла глаза, прижавшись грудью к моей руке. А вскоре и вообще мирно засопела, вызвав у меня легкий приступ умиления. Сколько же пришлось пережить этой девушке, о чем я и понятия не имел? Скорее всего, этот рассказ — лишь малая часть того, через что ей пришлось пройти, прежде чем оказаться в зальде. Закрыв глаза, и устроился поудобнее и тоже попробовал заснуть, ощущая горячее тело Киры рядом с собой. Разбудил нас громкий удар, заставивший продрать глаза и удивленно замотать головой. Еще пара громких ударов, и я понял, что эта возница стучит по крыше, привлекая наше внимание. Открыв небольшое окошко кареты, я высунулся наружу и крикнул «В чем дело?» «Это же Вальзим!» — спросил он, указывая вперед. «А?» — не понял я вопроса, а когда перевел взгляд, побледнел. Вдали виднелось зарео пожаров, а небо чернело от поднимающейся копоти. Не говоря ни слова, я отворил дверь кареты и под удивленный возглас Киры рывком запрыгнул на крышу нашего транспорта, выпрямившись в полный рост. Возница, увидев, что я делаю, тут же замедлил лошадей, а затем и вовсе остановил карету. «Что там?» — крикнула девушка, спрыгивая на дорогу. «Вальзим!» — тихо ответил я. «Вне всякого сомнения, это был мой родной городок, и там сейчас бушевал настоящий пожар». Я пытался разобраться, какие именно дома горят, но позиция была слишком неудобной для точного определения. Но и беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, пожар — не случайность. Что-то горело в совершенно разных частях города, Следовательно, это был умышленный поджог, а никак не случайное возгорание, что перекинулось на соседние постройки. Да и сама структура города была такой, что между постройками обычно было достаточное расстояние, чтобы пожар не перекидывался на другие дома. «Там что-то произошло!» Я спрыгнул на землю, приземлившись совсем рядом с Кирой. «Я знаю, где мы примерно находимся, и даже если возница будет гнать лошадей, то мы будем добираться больше часа!» — начал было я. Но Кира вдруг приложила указательный палец к моим губам, а затем подалась вперед и поцеловала. «Иди», — сказала она, отстранившись. Но улыбка у нее получилась немного печальной. «Спасибо». «Мы догоним, как только сможем. И не перенапрягайся там». Кивнув, я бросился бежать, а затем выхватил из кармана монету, швырнул ее на землю и что из силы оттолкнулся, используя свои способности. Позади послышался поражённый возглас возницы, но я не оборачивался. Получилось не совсем так, как я надеялся, и в воздухе, потеряв опору, я тут же полетел вниз, причем в не самом удобном положении, но вовремя выбросил другую монету и, оттолкнувшись уже от нее, вновь взмыл вверх. После нескольких таких прыжков я начал примерно представлять, как это делается. Нейросеть тоже помогала, и с каждым новым прыжком проводила все более точные расчеты для лучшего полета. Подобный способ перемещения действительно был гораздо быстрее, чем на карете, но и требовал больше концентрации. Когда кошель с монетами стал пустеть, а до конца пути оставалось еще прилично, пришлось модифицировать изобретенный способ передвижения и сразу после толчка подтягивать монету. Не всегда это получалось, но в итоге я смог добиться более-менее плавного движения. Я уже не скакал вверх-вниз, а практически парил в нескольких метрах над землей, используя монеты как точки опоры. «Ещё немного».